Глава 126. Рейд Аргардо, часть 1. У него была аппетитная колбаса, внутри которой были кусочки яйца. Также перед ним был тунец, овощи и бульон с большим количеством мяса и специй. На гарнир у него был рис. Анджиун все это жевал, у него на лице не было какого-то особого выражения. Удивительно, но Анджиун был недоволен этим меню. Если бы не это событие, то я давно бы уже подкрепился и сейчас играл бы уже в игру. На самом деле, Анжи планировал подкрепиться во время того, как будет участвовать в большом сражении. Сейчас, как никогда раньше, ему требовалось как можно больше сил, но он чувствовал, что его физическое состояние ухудшается. Именно так он старался копить деньги. Он тратил очень мало на еду. Дерьмо. «Я никогда не мог подумать, что потрачу здесь так много денег!» Защита замка Шезга завершилась. И все его расчеты оправдались. Вот почему он не мог тратить много денег на еду. Он потратил даже больше, чем ожидал. Кроме этого, была еще одна большая проблема. Он потратил много предметов, которые были у него в хранилище. У игроков-полководца, особенно у танков, было много места для хранения предметов. С многочисленными поисками, сражениями, рейдами которые будут в ближайшем будущем просто не хватит времени, чтобы восполнить все запасы. Сейчас у Анджиуна осталась только одна большая гора запасов. У него в запасе обычно было две горы. Анджиун был похож на муравья, который летом экономил еду, а зимой мог открыть свой магазин. Но сейчас ему надо было затянуть свой пояс потуже. В настоящее время еда, которую он ел, доказывала, что АнжиЮн улучшил свое положение. Его еда и положение в полководце подвергались большим изменениям. Также это было видно и на странице Анжиюна в YouTube. Количество подписчиков, количество людей, которые платили за просмотр его видео, постепенно увеличивалось. В основном это касалось видеороликов, которые он публиковал во время сражения в замке Шезга. Именно он показал ноу-хау в большом сражении. Видео с методом съедания хвоста собрало уже около 30 миллионов просмотров. Думая об этом, его выражение немного смягчилось. «Ну, я не смогу моментально восстановить все свои инвестиции, но постепенно думаю, у меня это получится». Когда он вспомнил о недавнем корпоративном предложении от спонсора, которое он получил, то ему показалось, что его колбаса была на вкус как стейк с вагию. Еда была очень вкусной. Анж Ю начал быстро двигать ложкой и палочками для еды. До того, как он кое-что узнал, Анджи уже опустил свою ложку. Это наконец случилось! Анджи Юн перешагнул через 80% отметку при восхождении на гору, и прямо перед собой он видел 90% отметку. После того, как закончилась интервью с Хамаской, все 30 великих гильдий начали сражаться между собой. Каждый хотел быть первым и объявить о том, что они будут участвовать в большом сражении. Было похоже, что они специально ждали эту возможность. «Мы будем участвовать в большом сражении, но только в тех эпизодах, где обычные игроки терпят поражение. Все остальные мы оставим простым игрокам. Пожалуйста, считайте, что наши действия будут проводиться только для поддержки порядка». Они пытались оправдаться и говорили о том, что собираются просто поддерживать порядок. Конечно, мнение обычных игроков разделилось. Если рассматривать то, была ли защита замка успешной или нет, то здесь было много игроков, которые многое получили от участия в большом сражении. И они выступали против решения 30 великих гильдий. Это был факт. Если будут участвовать 30 великих гильдий, то пирог придется делить среди большого количества людей. Кроме того, Хахвай Маска рассказал, как можно уничтожить армию скверные, И поэтому они считали, что если обычные игроки и низшие гильдии соберутся вместе, то они смогут самостоятельно защищать замки. С другой стороны, игроки, которые были ниже сотого уровня, которые не принимали участия в большом сражении, были рады заявлению 30 великих гильдий. Правда была в том, что игроки с высоким уровнем из 30 великих гильдий, очень сильно мешали на территориях, где играли обычные игроки, и поэтому у них не было причин, из-за которых они могли быть не согласны с заявлением 30 великих гильдий. Мнения разделились. Но важной частью было то, что часть обычных игроков была согласна с началом участия этой великих гильдий. Во время всего этого гильдия Вендви и восемь других гильдий, которые ранее объявляли о своем неучастии, оказались в неловком положении. И сейчас проходило много онлайн-разговоров об этом. А что с теми гильдиями, которые выступили и говорили о том, что не собираются принимать участие в этом мероприятии? Если у этих ребят есть честь и гордость, то они и не станут этого делать. Для этих девяти гильдий произошел прорыв именно тогда, когда они приняли решение вернуть захваченные замки, а не защищать их. Девять гильдий настойчиво выступали вперед для того, чтобы вернуть эти замки. Некоторые игроки считали этот жест несерьезным, но не слишком расстроились из-за этого, потому что отвоевать замок было немного тяжелее, чем защитить его. И это было доказано. Не с первой попытки можно было это сделать. В итоге, это привело к тому, что 30 великих гильдий больше не конкурировали между собой, потому что каждый выполнял свою роль. Некоторые участвовали в защите замка, остальные пытались вернуть уже захваченные. Армия Скверны постепенно начала отступать. Но армии Скверны нужно было сделать переломный шаг в большом сражении. И они разыграли другую карту. Это появилось в тот момент... Невероятный босс-монстр! Появился в замке Хаванз. Замок Хаванз. Раньше его называли проклятым замком. Он располагался в том месте, где армия скверны показывала свой козырь. Замок Хаванз. Тоскливая атмосфера из прошлого ушла. Это было место, которое посещали игроки высокого уровня и использовали элегантные и дорогие предметы. По сравнению с прошлым, замок находился в ужасном состоянии. Стены замка превратились в руины. Которые разрушили несколько тысяч лет назад. Кроме того, было трудно найти внутри замка неповрежденные здания. Начать магическую бомбардировку! На этой и так несчастливой картине началось бессердечное сражение. И еще до того, как человек до конца прокричал приказ, несколько сотен магов уже начали использовать свои магические заклинания. Как минимум, нужно было быть 130 уровня. Как минимум, нужно было иметь редкий разряд. Это были маги, которые использовали все свои очки на развитие интеллекта. Они были широко известны, как экстремальные маги. Они использовали свою магию очень гармонично. Магия Земли была первой, которую применили. Образовывались одинаковые земляные стены. Они были более 20 метров в высоту. Но это были не совсем обычные земляные стены. Это были защитные стены, которые могли остановить как физическую, так и магическую атаку. Стены-щиты образовывали треугольник. Мощные магические заклинания были направлены в треугольник. Огромные огненные шары сжигали лес. Они стыпались повсюду. Это было похоже на огненный душ. Летали огромные ледяные копья. Они походили на молнию. Мощная магия сопровождалась криками на земле. АД. Это было единственным подходящим словом, которое могло описать образовавшуюся картину. Тот, кто наблюдал за этим зрелищем, был главным из гильдии Трубочисты и руководителя рейд-группы. Копьеносец Ични заглотнул. Пожалуйста, трудитесь! Гильдия Трубочистов среди 30 великих гильдий была известна тем, что лучше всех использовала магию. Но других аспектов это не касалось. Крупномасштабная магическая бомбардировка, которую сейчас показала гильдия Трубочистов, была тем, чем они очень гордились. Вот почему Ични Всегда улыбался, когда наблюдал за использованием мощной магии его товарищей. Однако сейчас он почувствовал смесь страха, нервозности и беспокойства. Он сглотнул слюну. Для него это было впервые. «Я не жду, что они умрут. Но по крайней мере я хочу, чтобы они получили хоть немного урона. Хотя бы немного. Если этого не будет, то повредите хотя бы их броню. Пожалуйста!» Он даже начал молиться. Однако Ични еще раз сглотнул. После своей молитвы и почувствовал в желудке камень. Раздался грохот, сломалась одна из защитных стен. Вся мощь, созданная с помощью различной магии, просочилась в отверстие дым, огонь, искры. Вдвое ко всему этому шуму можно было услышать звук шагов. Эти шаги принадлежали рыцарю, который был весь в броне. Эта броня, которую он носил, не была обычной. Это была серебряная броня с черными рисунками. Правое плечо украшала голова орла, а левая – голова льва. На груди были переплетенные три змеи, которые кусали друг друга. Вдобавок ко всему эти черные рисунки постоянно двигались. У рыцаря не было щита. Вместо этого он держал меч, от которого исходил какой-то плачущий звук. Меч выглядел немного потертым и казалось, что он был бесполезным. Обычно босс-монстр был большим для того, чтобы напугать игроков своим видом. Но этот рыцарь был небольшого размера, и его было трудно заметить среди всего этого хаоса. Когда Ични увидел этого рыцаря, то отчаянно закричал. С тех пор, как он начал играть в полководец, это был первый такой отчаянный крик. «Отступаем!» «Что?» После приказа Ични, его подчиненный машинально задал этот вопрос. Если честно, то он не мог понять, почему им стоит отступать. Прошло менее 10 минут, как они начали сражаться с рыцарем. После нескольких единичных магических заклинаний они начали серьезную магическую бомбардировку. Так почему им надо отступать? Однако Ични был настроен решительно. Как мы сможем сражаться с тем, на которого не влияют ни магические, ни физические, ни священные атаки? С тем начать отступать? <клон Toyota> э, хорошо. Приказ лидера был непоколебим. Его подчиненные не стали оспаривать приказ Ични. Поскольку здесь собралось много игроков, было нелегко быстро провести отступление. Они потеряли немного времени, пока рассказывали, как должно проходить отступление. На самом деле, это заняло не так уж и много времени. Это заняло около 10 секунд, но… ХУМ! Пока не раздавал указания, рыцарь, который был далеко, появился перед ним. Не было похоже на то, что рыцарь шел к нему. Казалось, что он просто исчез из своего места. И сразу возник перед его глазами. У рыцаря был поднят меч, и он уже начал опускаться. И только тогда подчиненные Ични поняли, что это и был рыцарь. К счастью, Ични успел поднять свой щит и заблокировать удар меча. Его подчиненные были испуганы. Не обращайте на меня внимания! Эвакуируйтесь! Ични приказал подчиненным просто бежать, и они безмолвно быстро убежали оттуда. Рыцарь находился прямо перед глазами Ични, и он наконец мог хорошо его рассмотреть. Пока они находились друг перед другом, Ични смог увидеть его белые глаза, которые сверкали за шлемом. Разве он не был левой рукой принца Дина? Это был сэр Аргардо? За очень короткий промежуток времени он смог оценить ситуацию. Древко копья Ични начала раскалываться из-за того, что он заблокировал удар меча Аргардо. Но рыцарь не делал никаких движений мечом для того, чтобы разрубить древко копья. Это происходило только от того, что меч сильно прижимался к древку. Покрытием Ични моментально использовал свой навык. Навык, который он использовал, назывался покрытием. В течение определенного времени этот навык не позволял полностью уничтожить оружие или доспехи. Это был уникальный навык, его было не так просто изучить. И так как было нелегко ему научиться то и эффективность от него была очень высокой. Но тем не менее, во время использования этого навыка, Ични отвлекся, а Аргардо, воспользовавшись моментом, пнул его в живот. От этого удара появился звук, который был похож на гром. Ични отлетел как камень, он перелетел через озеро и грубо катился по земле. Чёрт! В этот момент, весь мир перед ним вращался. Находясь в такой ситуации, Ични наконец остановился и посмотрел перед собой. «Где он?» Он не видел Аргардо, но у Ични появилась слабая догадка. Он слегка поднял голову и посмотрел вверх, и наконец увидел Аргардо. «Пух!» Меч Аргардо проткнул голову Ични. «Оха! Он стал похож на дорожный знак!» Ични не смог продержаться даже минуту! «Разве это не рейд-команда из гильдии трубочистов?» Если честно, то такого результата и следовало ожидать. Гильдия Трубочистов главным образом занималась убийством монстров, и команда даже не смогла пробиться в топ-10 по своей мощности. Но, тем не менее, это сражение было односторонним. Рыцарь с белыми глазами, сэр Аргардо. Его еще назвали левой рукой принца Дина. После того, как Гильдия Трубочистов получила разрешение на этот рейд, они сразу запустили трансляцию сражения в прямом эфире. Большое количество людей купило доступ на просмотр прямого эфира, и в комментариях можно было наблюдать большую оживленность после того, что произошло. Шир прочитала сообщение и повернула голову. Хач тоже наблюдал за этой трансляцией, и он начал говорить, когда почувствовал ее пристальный взгляд на себе. «У тебя есть ко мне вопрос?» «Что ты думаешь о том, что только что произошло?» «Ты хочешь услышать мое мнение об Аргардо или гильдии трубочистов?» «Оба», — ответил кто-то другой. «Если королева и я начнем с ним сражаться, то он будет избит до полусмерти в течение 10 минут». Наверное, гильдия трубочистов была в неведении, если они думали, что смогут сравниться с... Эй, hey, фильтруй свой разговор и подбирай повнимательнее словам!» Штормовая принцесса Хаху пыталась сказать о том, что гильдия трубочистов решила съесть то что было им не под силу, но Хач оборвал ее. «Твой род может говорить все, что ты захочешь?» «Что ты только что сказал?» Хаху посмотрела на Хача, но тот решил проигнорировать ее. Хач продолжал свой разговор с Широм. «Мы проверяли. Наши умения не работают на нем. Физические и магические атаки не вредят ему. Возможно, это из-за его брони. Но может быть, что он обладает каким-то навыком, который ему передала Армия Скверны. Рыцарь с белыми глазами, сэр Аргардо. Информация об этом NPC была широко распространена в полководце. Среди всех рыцарей он входил в первую десятку. Конечно, когда аморального принца объявили принцем Дином, то сражение с Аргардо было неизбежным. Вопрос был только в том, где и когда. Но это должно было произойти в конце концов. Теперь все узнали ответ. Его можно сравнить с графом Скверным. В RPG-игре «Гоблин» который появляется позже, намного сильнее дракона, который встречается в начале игры. Их даже не стоит сравнивать. Объясни мне более подробно. Боевые способности рыцаря на близкой дистанции находятся на совершенно другом уровне, чем у монстров, с которыми мы ранее сталкивались. Не выдражаешь, если я скажу прямо? Говори. По моему мнению, рыцарь намного лучше королевы. Ты хочешь умереть? Хаху опять перервала их разговор. Хач вздохнул. У него было такое выражение, которое могло означать только одно. «Что мне сделать, чтобы она заткнулась?» «Какие у тебя есть доказательства?» Шир взглянула на Хаху. Хаху зажмурилась и надулась. Увидев это, Хач тут же открыл рот. «Если ты столкнешься с таким врагом, то опыт в ПВП будет намного важнее, чем опыт участия в рейдах, а с этим у королевы есть проблемы». Шир кивнула головой. Это была правда. Шир была сильнее в ПВП, и было не так много людей, которых она считала такими же сильными. Если устроить поединок, то их количество можно было просчитать на пальцах одной руки. Даже если бы она перерыла всю базу игроков-полководца, то не смогла бы найти больше. Однако это не означало, что у нее был большой опыт в таких поединках. Во-первых, сколько игроков на это бы согласилось. Даже если бы кто-то захотел убить ее, то он бы был бы уничтожен еще до того, как смог бы достать до неё. Конечно, эта слабость была не только у Шир. Проблема заключалась в том, что такая слабость была у большинства нападающих, которые входили в 30 великих гильзий. Главные рейд-группы в основном состояли из нападающих, их называли звездами полководцев, и обычным игрокам было практически невозможно встретиться с ними. Другими словами, у этих игроков никогда не было такого мучительного опыта. Был недостаток опыта ПВП, а сражение с Аргардо требовало именно его. Даже если не брать во внимание несоответствие количеству игроков, все равно было трудно предсказать результат сражения. Гильдия трубочисто попыталась использовать магическую бомбардировку, но это вообще не сработало. Если мы сможем поймать этого ублюдка, то игра будет урегулирована. Аргардо был прекрасным трофеем. Гильдия, которая сможет убить его, будет называться лучшей. Хачкивал головой. У них был очень маленький шанс на успех, но они не могли избежать встречи с Аргардом. Я пойду, подам запрос на рейд. Мы будем находиться в конце всей очереди, но нам не стоит об этом волноваться. Когда Аргардо убьют, останется только одна вещь. Тогда мы будем готовы к рейду на Аморального принца. Когда одна эра подходит к концу, нужно готовиться к новой эре. Глава 127. Рейд Аргардо, часть 2. Проклятый замок в своем ужасном состоянии был запечатан благодаря жертве неизвестного мага. Замок восстановил свою роскошь благодаря четырем героям. Со временем замок был заполнен магическими предметами. Цветок расцвел, и этот замок стал называться Замок Хаванс. Тем не менее, сейчас в замке находился белоглазый рыцарь. И внешне Замок Хаванс стал выглядеть более устрашающим. Чем тогда, когда его называли проклятым замком? Чувство отчаяния заполняло замок. Теперь, чтобы уничтожить это отчаяние, начали собираться звезды, вместо необычных игроков. Игроки, которых было больше тысячи, находились на расстоянии, откуда им хорошо было видно замок Хаванс. Но это не было деревня. Здесь не было построено никаких баррикад. Если кто-то настаивал на проведении сражения то поле сражения напоминало просто большую площадку для кемпинга, или что-то похожее на нее. Если рассуждать логично, то в полководце это было опасно. Потому что они оказывались практически беззащитными от атак монстров. Однако, никто из игроков не волновался по этому поводу. Монстры, которые появлялись возле замка Хаванс, были похожи на карманные игрушки. Или на десерт из мороженого, который был очень вкусным. В данный момент появились существа которые заставляли немного волноваться игроков. Прошло много времени. Появилась звезда среди звезд. На самом деле их было больше, чем одна. Появились две звезды. Я с тобой разговариваю. Разве ты себя ведешь нормально? Хоть кивни головой. Почему ты так холодно ко мне относишься? Какое у тебя со мной дело? Это были Шир и Чеф. Перед замком Хаванс для выполнения рейда Аргардо оказались игроки, которые пользовались большой славой и были мастерами. Они просто побледнели, увидев этих двоих. Они больше не могли выполнять главную или второстепенную роль. По сравнению с ними, они превратились в простых зрителей. Все игроки сосредоточились на встрече этих двух игроков. Эти двое были звездами среди звезд. Шир и Чеф не обращали внимания на взгляды, которые были сосредоточены на них. Они просто показали себя. Шир очень холодно относилась к Чеву. Не было необходимости показывать, что у них отличные отношения. Более того, существовала конкретная причина, из-за которой они не могли быть в хороших отношениях. Я здесь не для того, чтобы сделать что-то важное. Я просто проверил ваш номер, и вы, ребята, должны идти сразу за нами. Поэтому я решил просто поздороваться с вами. Выражение Шир изменилось после слов Чева. Именно поэтому их, и без того плохие отношения, еще сильнее ухудшились. Ты иди для того, чтобы спровоцировать меня. Ни в коем случае. Любой видел, что рейд Аргардо считался восклицательным знаком для большого сражения. Конечно, это сильно испортило настроение Ширм. Если бы это была какая-то другая гильдия, а не гильдия Красных Буйволов. Гильдия Штормовых Охотников находилась далеко в списке, включая Красных Буйволов. Перед ней было четыре из тридцати великих гильдий. Однако только гильдия красных буйволов была занозой в ее глазах. Если какая-то другая гильдия сможет преуспеть в Рейде Оргардо, то это будет считаться настоящим чудом. Но у красных буйволов есть такой шанс. По крайней мере, так она думала. Вдобавок сам Чеф пришел, чтобы проверить ситуацию, хотя его очередь еще не настала. Но это было не для того, чтобы, воспользовавшись такой обстановкой, продать как можно больше билетов для просмотра. Его действия должны были быть похожими на то, что именно так все и должно быть. Шир находилась здесь, по тем же причинам, что и Чеф. Чеф подошел близко к Шир, пытаясь ее спровоцировать. Они не были конкурентами и не сражались друг против друга, а у них двоих была просто одна и та же цель. В такой ситуации просто не могло быть душевных отношений, между ними сверкали искры. Увидев происходящее, все начали переговариваться. «Думаю, одна из этих гильдий точно преуспеет в рейзе, Разве вам не кажется, что у красных буйволов больше шансов на том, чтобы убить его? Я думаю наоборот. После того, как красные буйволы покажут свою стратегию в этом рейде, у штамовых охотников значительно возрастет шанс на победу. Здесь стоит только один вопрос. Или вы будете есть первыми, или вам придется есть с пола. Был кто-то, кто наблюдал за этими двумя игроками очень зоркими глазами. В конце концов, хахвамаска сделал что-то очень неприятное, заставив этих двоих оказаться в такой ситуации. Синклер был с гильдей в Н2. Он находился здесь как участник рейд-группы. Через несколько часов они собирались попытаться сразиться с Аргардо. Он вздохнул с горечью, когда увидел здесь Тормовую Королеву и Матадора. Однако и за Синклером кто-то пристально наблюдал. Что это здесь за ублюдок? На этом игроке была стальная броня. Его шлем закрывал все его лицо. И на нем был плащ. Он выглядел как обычный игрок с классом Мечник которого можно было много где увидеть полководца. Когда Хуракан увидел Синклера, его сердце сжалось. Это может все изменить. Как к этот ублюдок здесь? И еще на его груди логотип гильдии В2. Хуракан не должен был сейчас участвовать в рейде Аргардо. Из Аргардо должны были упасть уникальные вещи. Набор брони Аргарда был уникальным предметом ранга эпичная хроника 180 уровня. Меч Крика был 180 уровня, тоже с рангом обычной Хроники. Этими двумя предметами можно было спокойно пользоваться до середины 200 уровня. Однако для Хуракана было довольно сложно получить это оружие. Черт, Будет нелегко присоединиться как третье Колесо. Рейд Аргарду было невозможно выполнить одному. Если бы было необходимо сражаться только с Аргардом, то Хуракан уже бы попытался выполнить рейд. Но конечно у него не было большого шанса на победу. Проблема заключалась в том, что Аргарда был не просто рейд боссом. Это был рейд, который происходил в рамках большого сражения. Во-первых, нужно было победить армию Скверны, которая защищала замок Хаванз. Затем нужно было забраться на стену, нужно было вернуть захваченный замок, и только после этого появится пропуск для сражения с Аргардом. Однако Хуракан не мог это сделать в одиночку. А вот почему Хуракан планировал заключить сделку. Он планировал присоединиться к одной из ведущих низших гильдий, которые потерпели поражение в этом рейде. Он считал, что у них не будет никаких причин отказаться от сделки с ним. По крайней мере, это бы не помешало другим 30 великим гильдиям попытаться убить Аргардо. Его сделка была намного лучше, чем просто сосать палец и смотреть, как другие убивают Аргардо. Однако появился Синклер, и он был членом гильдии в 2. Это был игрок, который уже как-то попытался убить Хуракана. Несмотря на то, что у него не было веских причин для этого, ему просто этого захотелось. Если я снова расскажу ему о стиле Стражника, то готов поспорить, он найдет мой дом и забьет меня. Если бы Хуракан был на месте Синклера, увидев его, он бы сильно разгневался. Чёрт. Похоже, мне надо менять свой план. Хуракан снова был расстроен. В этот момент Синклер провернул голову к Хуракану. Синклер почувствовал, что Хуракан смотрит на него. Хуракан сильно волновался, но внешне этого не было видно. Если бы он отвернулся или отошел, то это бы вызвало у Синклера подозрения. Синклер склонил голову. Он был в замешательстве, когда увидел Хуракана. Кто это? Чего он на меня смотрит? Я споткнулся. Это были его мысли. Ах, они начали двигаться. О чем они разговаривают? Шир и Чев закончили разговаривать. Они отвернулись друг от друга и пошли в разных направлениях. И взгляды, которые были устремлены на них, тоже раздвоились. Они исчезли с поля зрения. Всех игроков переполняло любопытство. Они начали общаться между собой, используя частное общение. В такой беспокойной ситуации Хуркан и Синклера нигде не было видно. «Отказались?! Отказались от этого?!» Когда раздался этот крик, форум Рейди Аргардо очень оживился. «Они признали поражение!» Они даже не смогли преодолеть стену замка. Собрали средних игроков только для увеличения численности? Этого и следовало ожидать. Я получил одну минуту времени. Спасибо за еду. Прежде чем уйду, я спровоцирую вас на нелегальные ставки. Собрались игроки, чья команда называлась Убийцы Рыцаря». Они должны были участвовать в рейде Аргарду. Однако эта команда только что отказалась от рейда. Команда Убийцы Рыцаря» насчитывала 1200 игроков. Эта команда даже не смогла подняться на стену замка. Хотя ее смогли развалить рейд команды, которые находились перед ними. Конечно, цементные черви усиленно пытались исправить падшую стену. Но пока не смогли полностью ее восстановить, команда убийцы рыцаря хотела воспользоваться этим. Но она проводила свое сражение очень небрежно. Когда стена замка упала, наступил критический момент. Игроки устремились вперед для того, чтобы войти в замок. И этим создали столпотворение. Это позволило врагам эффективно использовать свои атаки. И в результате многие игроки увидели на своих экранах табличку Game Over. Вот почему освобождение замка считалось довольно сложным процессом. Все происходило так, как как показала показал ноу-хау. Нападение на такие столпотворения давало возможность одержать победу. Однако теперь в столпотворении участвовали игроки, а не монстры. Этот метод атаки обеспечивал победу. И было довольно непросто придумать какой-либо метод для борьбы с ним. Если честно, то никто не ожидал, что команда убийцы Рызаря сможет преуспеть. Им требовалось невероятные мощные магические атаки для того, чтобы победить монстров. Например, такие, как использовали гильдия трубочистов. Или им нужен был кто-то, кто смог бы за секунду принимать решение для дальнейшего ведения сражения. То, что у них было большое количество игроков, было просто бессмысленно. Очень плохо для гильдии в Н2. Они смогли добраться до сражения с Аргардом, но все же им пришлось отступить. Так как мы говорим о Гильдии Вендиум, то у них был превосходный игрок, который мог убивать монстров. Почему этот игрок не играл вместе с ними? Мне тоже очень любопытно. Он сражался намного лучше, чем те игроки, которые только что пытались убить Аргардом. Однако он куда-то пропал. Фанаты полководца были в восторге от трех команд, которые должны были попытаться сразиться с Аргардом. Они следовали за командой убийцы рыцаря. Так или иначе, последующие три сражения должны все разрешить. Это правда. Список был так сформирован, что три гильдии из 30 великих гильдий следовали друг за другом, для того, чтобы выполнить рейд Аргардо. Получается порядок такой. Большие улыбки, красные буйволы и штормовые охотники. С точки зрения проведения рейдов, две из них считались лучшими в полководце. Поэтому все возлагали на них большие надежды. Все были переполнены ожиданием. Можно с уверенностью сказать, что если эти две гильдии потерпят неудачу, то маловероятно, что какая-то другая гильдия сможет одержать победу в этом рейде. Конечно, была и гильдия, о которой говорили шутя. Даже если гильдия большой улыбки не дойдет до конца, то гильдия красных Бывалых и штормовых охотников должны закончить это. Почему гильдия Большой Улыбки не стоит относиться серьезно? Она считается сильнейшей гильдией в Китае. Если сравнивать гильдию «Большие улыбки» с двумя другими гильдиями, то нет веских причин, чтобы ставить их на низший уровень. Самые сильные в Китае, но самые слабые в мире. Они только знают, как собирать большое количество игроков, но в чем еще они хороши. Они двигаются толпой, и многих убивают. Вот в этом они тоже хороши. Я дам вам один большой палец. «Большие улыбки» находились в одном чате с двумя другими гильдиями и над ними безжалостно издевались. Результат этих мнений можно было оценить по количеству проданных билетов для просмотра сражения Большой Улыбки в Рейде Аргардо. Большим улыбкам удалось продать только 290 тысяч билетов. Несмотря на то, что для этого у них было только один день, у них было самое большое количество поклонников из Китая. С точки зрения Больших Улыбок, это очень оскорбляло их гордость. «Дерьмо! Они хотят, чтобы я оставался позади в виде поддержки и выполнял бесполезные задачи!» Они относятся ко мне, как к настоящему мусору! Как они смеют так поступать?!» На самом деле, он не сильно переживал об этом рейде. Но все же его отправили назад, несмотря на то, что он был офицером. Если описать ситуацию, используя корейское выражение, то он участвовал в этом рейде в виде гарнира. Это было большим ударом по гордости Аполлона. Черору находился рядом с Аполлоном и пытался успокоить его. Его гордость тоже сильно пострадала. И это перевернуло все то, что он чувствовал. «Ты мусор!» У Аполлона не было должной квалификации для того, чтобы участвовать в этом рейде. Нему не хватало некоторых предметов и уровней, а также и его навыков. Если бы для этого рейда было установлено определенное количество игроков, то его имя не попало бы даже в запасной список. Но сейчас была другая ситуация. Ограничений на количество игроков, которые могла отправлять гильдия, не было. И именно по этой причине Аполлон смог принять участие в этом рейде. Конечно, это была не единственная причина. Если бы ты не заплатил Бруксу, то никто бы не выбрал такой мусор, как ты. Брукс был офицером в гильде Большой Улыбки. И именно он помог Аполлону попасть в список для участия в рейде Аргардо. Проще говоря, Брукса подкупили. Интересно, сколько он получил? Похоже, Аполлон дал много денег Бруксу, чтобы он такое сделал. Черрору вообще не нравилась сложившаяся ситуация, ему не нравилось сопровождать Аполлона, вдобавок ко всему, у него было мало надежды на рейд Аргардо. Наша гильдия висит на волоске, зачем мы решили участвовать в рейде Аргардо? Но не стоит думать, что для этого гильдия отправила самых сильных своих игроков. Гильдия Большие Улыбки решила принять участие в рейде Аргардо потому, что на данный момент это была самая горячая тема. Похоже они просто думали о том, чтобы продать как можно больше билетов. Это можно было считать настоящей причиной. Гильдия Большой Улыбки была одной из тех девяти гильдий, которые заявили о том, что отказываются принимать участие в большом сражении. Скорее всего, они бы это не делали, если бы ранее не объявили о своем неучастии. Это был факт. У них не было шансов на победу. Еще не было детального плана, но Чароро мог уже сказать, что произойдет. Они смогут преодолеть стены замка и смогут увидеть Аргардон. Потом немного поблуждают и уйдут, когда наступит необходимое время. Так как они продали билеты, то им стоило продержаться в течение часа. Именно столько времени требовалось для проведения нормального рейда. Когда мысли Чароро добрались до этого места, то его лицо сильно исказилось, показывая его истинные чувства. Он просто потерял контроль над своим выражением. Это случилось в этот момент. «Разве ты не Чироро? кто Кто-то назвал его имя. И приближался к нему. Когда он увидел его, то выражение Черора сразу изменилось. Синклер? Этот игрок был Синклером, который участвовал в Рейди Аргардом, как член гильдии Вендви. Он уже закончил участвовать в Рейди Аргардом, и через довольно короткое время снова вернулся. Конечно, он пришел не для того, чтобы встретиться с Черором. Он хотел посмотреть на сражения штормовых охотников и красных боеволов. Но ему было скучно одному. Его гильдия уже покинула это место. Синклер решил поздороваться с Черором, который был практически офицером Гильдии Большие Улыбки. «Что ты здесь делаешь?» Я хотел пройти мимо после того, как оценил ситуацию, но я увидел Черора, и я пришел сюда, чтобы поздороваться с тобой. «Я не на том уровне, когда меня должны просто так приветствовать, но я горжусь». Они были довольно близки. Синклер пару раз помогал Гильдии Большие Улыбки, и Черора присутствовал во время этих событий. С другой стороны, Аполлона ничего не связывало с Тинклером, поэтому он себя начал чувствовать неловко. Аполлон был слишком нетерпеливым, и он открыл свой рот. «Кто это?» По выражению Чарора было видно, что он немного посмеивался над ним. Но Аполлон был офицером, поэтому он не мог просто проигнорировать его. И Чарора представил Аполлону Стинклера. После этого они обменялись рукопожатиями. В этот момент, два игрока, которые находились не слишком далеко от них, Также обменивались рукопожатиями. Они находились в уединенном месте, где их никто не видел. Рейд был похож на игру GO. Противник всегда двигался по образцу. Нужно было проанализировать эти движения и придумать способ как с ними справиться. Нужно было предугадать ход противника, и противник будет соответственно реагировать. Рейд всего немного отличался от GO. Было очень непросто придумать план для рейд атаки. Что касается придумывания плана, то был один стартег, который неплохо работал с красными буйволами, и он придумал план рейд Аргардом. Однако план, который был разработан стартегом на Нумом, был отменен. Мы действительно собираемся это сделать. Это был вопрос от Чева. Он внезапно попросил, чтобы план изменили. Это возможно? Я могу это сделать, но ты правда этого хочешь? Причина такого решения была очень удивительной. Вот почему Нанум решил переспросить. Однако Чеф ответил на вопрос улыбкой. Но его улыбка ничего не объясняла. Поэтому он продолжал стоять с глупым выражением на лице. Наконец, Чеф объяснил свое решение. «В любом случае, наш шанс на победу не очень большой. А раз это так, то я бы хотел сделать наше участие более увлекательным. Нам стоит обратить внимание на наших зрителей. По крайней мере, наши зрители не останутся разочарованными». Если мы будем использовать этот метод, услышав эти слова и немного подумав, Нунум улыбнулся. Они не будут разочарованы. Это будет настоящий джекпот, несмотря на результат. Глава 128. Рейд Аргардо. Часть третья. Отступаем! Приказ об отступлении пришел с линии фронта. Чероро услышал его через голосовой чат. Чероро нахмурился и посмотрел в сторону. Возле него стоял Аполлон. С самого начала Раи казалось, что он все время что-то ест. И сейчас был первый раз, когда он не жевал. На самом деле, Аполлон только что выбросил свою еду и закричал. «Я знал, что это произойдет, И это все потому, что вы отправили плохих людей на фронт! Вот и получили такой результат! Хун!» Чароро не мог ничем помочь. Но посмотрев на Аполлона, громко рассмеялся. У него были схожие с Аполлоном чувства. Но кроме этого, казалось, что Чароро еще о чем то думал. Почему Синклер интересовался таким ублюдком, как Аполлон? Мысль о гильдии Больших Улыбок, которая участвовала в рейде Аргарду, уже его не так волновала. Это происходило не только с Чароро. Большинство фанатов полководца даже не помнили поражение гильдии Больших Улыбок. В их сердце и голове просто не осталось места, чтобы переживать за эту гильдию. После того, как появился Аргарду, в замке Хаванс все время находилось от 1000 до 2000 игроков. Половина из них были просто зрителями, потому что снаружи было очень трудно увидеть все происходящее. То, что можно было увидеть находилось за замком Хаванс, было намного хуже, по сравнению с тем зрелищем, которое открывалось игрокам, у которых были билеты. Но несмотря на это, вокруг замка Хаванс собралось много людей. Это было похоже на то, как наблюдают за игрой в бейсбол самых дальних трибун, откуда почти ничего не видно. Игрокам просто хотелось там находиться. Если честно, то они хотели стать частью истории. Если кому-то хотелось поговорить об этом более открыто, то можно было увидеть прямую трансляцию полководца. Игроки наблюдали за игрой, расположившись возле замка Хаванс. Другими словами, количество людей, которые собрались возле замка Хаванс, было показателем, насколько интересна игра, насколько популярная, чего ожидают от способностей команд, которые пытаются выполнить рейд. В настоящее время, возле замка Хаванс, находилось примерно 6 тысяч игроков, из них 5 тысяч были только зрителями. Здесь находилось много игроков, которые даже не достигли сотого уровня. Они рисковали своей жизнью для того, чтобы добраться до этого замка. Этот рейд стоил того. Ты ознакомился с планом? У команды были шлемы с рогами, которые напоминали рога быка. Они были довольно мощные. Было продано миллион семьдесят девять тысяч билетов. В рейде принимало участие 712 игроков. Средний уровень среди игроков, которые принимали участие, был 161. Красные буйволы были хорошо подготовленными к рейду Аргарду, и у них было много методов, которые могли их выделить среди остальных. «Я хорошо с ним ознакомился!» Его подчиненный больше ничего не сказал. После слов своего лидера, он не пытался как-то оправдаться, и он не попросил больше времени, чтобы детально ознакомиться с планом. Они были достаточно уверенными в себе. Чеф улыбнулся, когда услышал ответ Вперед! Сражаться! Чеф сказал низким голосом, показывая свои зубы. Начали! Это было масштабное сражение, когда огромная сила выступала против такой же огромной силы. Самые важные боевой силы в группе считались магии. Победа или поражение в крупномасштабном сражении зависело от того, имела ли группа эффективную магическую систему. Итак. Что значит иметь эффективную магическую систему? Во-первых, магию нужно было применять в определенном месте. Требовалось, чтобы сильные магические заклинания были равномерными. Это потребляло большее количество магии, и время отката было немаленьким. Поэтому было очень затратно использовать сильную магию для мелких целей. Однако самым важным аспектом была точность. Магия не отличала врагов от союзников. Если не точно использовать свою магию рядом со своими товарищами, то это можно было считать предательством. Конечно, требовалась огромная практика для точности использования магии. Хач из штормовых охотников мог очень точно использовать магию, даже в движении. И это считалось большим мастерством. Большинство людей не могли сделать то, что мог Хач. Когда увеличивалось расстояние, то и действия мага должны были быть немного другими. При этом уменьшалась точность попадания. Метод, разработанный для решения этой проблемы, был направлен на определение мишени. Монстры входят в районов 11. Огонь! Огонь! Территория заражения была разбита на районы. Маги заранее практиковали свои навыки по попаданию в мишень. После нескольких часов практики можно было достичь хороших результатов попадания. Теперь танки должны были заманить монстров к магам. В то же время маги должны были хорошо управлять своими магическими атаками. Потому что если допустить ошибку, то можно повредить своих танков. F означает огонь. Танки, которые заманивали монстров, имели защиту от огня. Монстры в районе F-11 находятся в критической ситуации. Нападающие! Вдобавок, нападающие постоянно бегали по территории. И этим помогали экономить магию. Монстры, у которых оставалось немного здоровья, находились в состоянии красной крови. И чтобы убить таких монстров, требовалось нанести небольшой урон. Поэтому магическая атака не требовалась. За таких монстров отвечали нападающие. Но это не считалось незначительной ролью. Более того, нападающие из красных буйволов были намного быстрее и лучше, чем нападающие из других групп. Они были похожи на призраков, они находили самое уязвимое место ослабленных монстров. И подобрав нужные навыки, убивали их с одного удара. Они и правда походили на быков, нападающие убивали своими рогами. Они двигались, используя просто неописуемые движения. Усовершенствованные беспрерывные движения красных буйволов выполнялись красиво. Именно поэтому у Красных Буйволов было множество фанатов. Если бы кто-то заглянул под капот гильдии Красных Буйволов, то не смог бы найти более тонко настроенную машину. Результат, который скрывается за этой изысканностью, был невероятно грубым и суровым. Стена замка рухнула! Прошло 18 минут от начала сражения, и Красные Буйволы смогли ее разрушить. Несмотря на то, что ее возобновляли цементные черви. Когда Стена замка разрушилась, Появились элитные войска. Это была основная рейд-команда, которая состояла из Чева и лучших игроков-красных буйволов. Они переступили через упавшую стену. Эта элитная группа считалась самой важной силой среди них. Они должны были почувствовать некое бремя на своих плечах, поскольку они оказались перед лицом Аргардом. Но никто из них ничего такого не чувствовал, потому что у них не было для этого каких-либо причин. Это пока только разогрев. Не переусердствуйте! Хорошо. Это была только разминка. Но никто в мире не мог себя почувствовать разбитым после разминки. Хач возле замка Хаванс находился в режиме готовности. Если гильдия Красных Буйволов проиграет, то настанет время гильдии Штормовых Охотников. Хач вместе с другими офицерами находился поблизости. Они оценивали сложившуюся ситуацию. С другой стороны, если бы Хач сейчас был недоволен предстоящим заданием, то он бы уже ворчал. Но сейчас Хачу нарвялась ситуация. Наконец он был один. Его всегда доставала Хаху, и он был благодарен за любое задание, которое гарантировало, что он будет отделен от нее. «Я чувствую себя немного одиноким, без этой постоянно болтающей девушки». Хач немного грустил, но эта печаль моментально исчезла, как только красные быволы начали свое сражение. Хач наблюдал за сражением и слышал звуки, которые доносились от него. Звук был фоновым, который исходил от голограммы на мониторе. Он купил прямую трансляцию. Под живыми кадрами постоянно вспыхивали новые сообщения, которыми обменивались в чате. «Происходит то, что я и ожидал от красных буйволов. Они невероятно быстрые». Если бы они не смогли показать хоть что-то такого уровня, то им бы пришлось просто уйти. «Большие улыбки даже не смогли помочь им». «Они заслуживают того, чтобы их закрыли». Как они могут еще держаться? Я думаю, что бойцовская гильдия намного лучше них. Это и правда реально. Чтобы так быстро двигать основная рейд-команда. Что, если они получат урон? Им не стоит бояться, что их элитная группа может получить урон. Если так, то тогда вообще нет никакого смысла иметь элитную группу. В рейде на графа скверный парни поняли, что когда гильдия Гидры сдерживала Сахенка, то весь их рейд превратился в дерьмо. Как вы думаете, они смогут поймать Аргарду? Правда, и остальные гильдии смогли добраться до этого момента. Этот парень знает, как стоит смотреть на игру. Аргарда очень неприятный противник. Его маленький рост – самая неприятная его часть. Поэтому только четыре игрока могут одновременно его атаковать. Но в ближнем бою только два игрока могут сражаться с ним. В то время, пока другие атакуют, нужно попытаться применить разрушение брони. Это будет лучший способ, потому что никто не может получить магическую поддержку. А я думаю, что они смогут использовать разрушение брони. Но смогут ли они потом продолжить атаку? Это должно нанести хоть какой-то урон. Возможно, мы не сможем его поймать. Может быть, есть какой-то другой метод, чтобы убить его. Да, непобедимый монстр иногда может что-то скрывать. Такая сюжетная линия часто встречается в играх. Этот парень, похоже, немного разбирается в играх. для больших улыбок смогла добраться до этого момента. Если честно, я не понимаю, что такого особенного в этих красных буйволах. По моему мнению, красные быволы не сильно отличаются от гильдии большой улыбки. Это сука, ничего не знает об этой игре. Хач активно критиковал новые сообщения. Таким образом, он веселился, наблюдая за рейдом. Большой К, даже лучше, чем я думал. Он однозначно заслуживает внимания. В какой-то момент Хач начал есть закуски. Однако, когда вот вот должно было начаться сражение с Аргардом, выражение Хача быстро изменилось. ха Кач поднялся со своего места. Очень удивительно, но большинство игроков поступили так же. После того, как основная рейд-команда зашла в замок, танки создали определенное пространство. Они выстроились в линию, имитируя стену замка. Когда создали такое пространство, также вошли и другие команды. Если с неба посмотреть на замок Хаванс, то казалось, что красное чернильное пятно расплылось на черном листе бумаги. Наконец, полная мощь красных буйволов начала подавлять армию Скверны. Аргардо появился. Белоглазый рыцарь появился. Черные пятна постоянно перемещались по его серебряной броне, и его меч по-прежнему издавал плачущий звук. Аргардо выглядел впечатляюще. Несмотря на то, что он не был большим, от него исходила пугающая энергия, которая была хуже, чем у дракона. Все наблюдали за происходящим в прямом эфире, окно чата постоянно сдвигалось, потому что появлялось много сообщений. На в этот момент все замолчали, и их руки тоже зависли. В этой тишине Чев открыл рот. Сначала я хочу извиниться перед всеми, кто смотрит прямую трансляцию. Ничего не понимая, все склонили голову. В окне их чата появилось множество вопросительных знаков. Гильдия Красный Быволов использовала легкий путь в Рейдиаргарду». Начали задавать много вопросов. Гильдия Красный Быволов предоставит возможность сразиться кому-то еще. Количество вопросов достигало кульминации. И теперь вопросительные знаки начали заменяться восклицательными. Хахвэ Маска будет сражаться с Аргардо один на один. Когда он увидел Стинклера, то у Хуракана возникли противоречивые чувства. Сможет ли он на самом деле участвовать в рейде Аргардо без вмешательства Стинклера? Если честно, то он не особо ломал себе голову над этим вопросом. У него было только одно решение. Там находились гильдии, в которые не мог вмешаться Тинглер, потому что эти гильдии были очень сильными. В то же время эти гильдии относились к Рейду Аргарду, как к вопросу жизни и смерти. Поэтому он должен был договориться с такими гильдиями. Всего их было две. Хуракан, не задумываясь, пошел искать Чева, поскольку никто в мире не должен был узнать об их встрече. Они встретились тайно. Хуракан сделал предложение. «Я хочу участвовать в Рейде Аргарду, при определенных условиях». «Какова цена?» «Я не прошу деньги, которые получены за продажу билетов и за просмотр плотного видео». Он просто хотел сразиться с Аргардом. Если бы такое заявил обычный игрок, то Чеф не обратил бы на него внимания. Однако тот, кто такое попросил, был Хахба Маска. «Я приму решение только после того, как услышу условия». Не было никаких оснований, чтобы немедленно отказывать. Вы должны предоставить мне возможность сразиться один на один с Аргардом. Получается, ты хочешь чтобы мы позаботились обо всей армии Скверны? За это я расскажу, как можно убить Аргарду. Это конечно не стопроцентный метод, но я позволю вам одолжить инструмент, с помощью которого вы сможете выполнить этот метод. Предложение Хуракана было очень заманчивым. Если честно, то Чев уже был готов принять предложение Хуракана это выбор между тем, какую прибыль мы получим, большую или маленькую. Это было своего рода счастливой дилеммой для Чева. Если Хуракан потерпит неудачу в рейде Аргарду, то следующими выйдут на сражение красные буйволы. Если Хуракан доведет Аргарду до красного состояния, то Аргарду станет похожим на рыбу в неспокойной воде. Даже если так не будет, то все равно неудача Хуракана может стать учебной. И тогда, воспользовавшись этим, Красные буйволы получат максимальную прибыль. Даже если Хуракану удастся победить Аргарду, они все равно кое-что потеряют. Все, что выпадет с достанется Хуракану, но титул, который появится после прохождения рейда Аргарду, достанется всем игрокам красных буйволов. Более того, вся прибыль, которую получат от видео сражения с Аргарду, также достанется красным буйволом. Хуракан будет в кадре. Это будет огромная прибыль. Кроме того, у гильдии красных буйволов Был долг перед Кураканом. По правде говоря, красные быволы штормовые охотники и гильдия Гидры объединились для того, чтобы подготовить Куракану большой подарок. Они хотели подкупить его, но сейчас было похоже, что подарок совсем не нужен. Если бы эти предложения относились только к Чеву, то он бы согласился на всем. Но это предложение касалось всех красных быволов. «Я не думаю, что этого будет достаточно». «Какое твое встречное предложение?» Я готов выслушать. Я хочу, чтобы ты дал мне право показать твое сражение на нашем канале. Тогда я обеспечу тебе отличную встречу один на один. Вместо ответа, Хуракан протянул руку Чеву. Чев пожал руку Хуракану. Глава 129. Рейд Аргардо. Часть 4. Хуракан с нетерпением смотрел в щелки сквозь хахвую маску. Аргардо. До того, как он вернулся в прошлое... Он видел Аргардо только на видео. Белоглазый рыцарь внушал страх, когда смотрел на Хуракана. Но и Хуракан выглядел довольно впечатляюще, глядя на белоглазого рыцаря. Он всегда мечтал оказаться в такой ситуации. Хуракан хотел быть единственным, кто сражался бы с Аргардо. Он мечтал получить всю славу и все выгоды от этого сражения. Однако... Дерьмо! Он добился того, чего всегда хотел. Но теперь Хуракан ощущал себя не очень хорошо. Он ощущал давление от этой встречи с неописуемо мощным врагом. Конечно, нет. Если бы он был тем, кто сдался бы от такого давления, то он бы не встречался бы с красными буйволами и не просил бы их организовать сражение один на один. Ему очень нравилась ожившаяся сцена. И не имело значения, победит он или проиграет. Это была сцена, по которой он очень тосковал. Но ему не нравилось все то, что он сделал, чтобы оказаться в этой ситуации. Чеф сделал предложение Хуракану, когда они обменивались рукопожатиями. Вместо сражения один на один, Чеф хотел, чтобы Хуракан действовал вместе с гильдией при их прохождении рейда Аргардо. Это было очень разумное и логичное предложение. Однако, когда он услышал это предложение, его гордость, которую он так хотел защитить, разрушилась. «Моя гордость на самом деле ничего не стоит. Но я не могу заставить себя сделать это». Это можно назвать моральной победой. Возможно, это своеобразная жалость по отношению к себе. Если кто-то говорил, что его рассуждения ошибочны, он не мог с этим спорить. Однако Хуракан хотел один сражаться с Аргардом. Он не хотел никакой помощи во время сражения. Ни от одной, ни от тех тридцати великих гильдий. «Если меня убьют, значит так должно быть. Такая судьба!» Смерть была его возмездием. Но все же, если бы он умер, то чувствовал бы себя парализованным. Раз уж он добрался до этого момента, то ему нужно победить. Ему пришлось заключить жалостную сделку, чтобы оказаться в этой ситуации. Если он ничего сейчас не сможет сделать, то смущение, которое он почувствует, не позволит ему снова одеть Хохо-маску. Фух… мгновение у ураган разогнал все эмоции, которые нахлынули на него. Настало время, сосредоточиться на сражении. Противник, который сейчас находился перед ним, Был вторым из сильнейших по НПС, и с ним ему предстоит сражаться. На первом месте был кузнец Ов. Находясь рядом с таким врагом, он не мог себе позволить, чтобы его пустые мысли и раскаяние сковали его ноги. Хуракан вытащил меч. Если вы вытаскиваете свой меч, находясь перед рыцарем, то этим показываете свою враждебность к нему. Аргарду не стал доставать свой меч. Он мгновенно преодолел между ними расстояние. Кванг! Раздался ужасный звук от удара металла. Это было первое приветствие между ними. После этого приветствия продолжились. Раздался звук стали и тел, которые ударялись друг об друга. В какое-то время послышался свистящий звук, который растекал воздух. Но это Аргардо специально так сделал. По большей части, Хуракан не выклонялся от атак. Он встречал их головой. Хуракан ощущал огромную силу каждый раз, когда они сталкивались. Однако он так поступил не без причины. Между нами существует большая разница в статистике. Он прощипывал своего врага. Если сражаться с большим монстром, то никакой игрок не будет просто так мериться с ним силой. Однако сейчас была совсем другая ситуация. Даже если игрок не показывал всю свою силу, ему было необходимо узнать, на что способен его противник. Нужно было узнать, какой у него уровень скорости, мощности и защиты. Кроме этого, еще надо было узнать его уровень. Если вы хорошо будете знать как врага, так и себя, то вы сможете победить в любом сражении. Это не было какой-то глубокой истиной. Но это нельзя было игнорировать. Более того, такой опытный игрок, как Хуракан, мог все разузнать о противнике на протяжении одной минуты. Он был сильным. Он находился примерно на том уровне, когда Хуракан не смог бы бороться с ним, используя только свою силу. Вот почему Хуракан был очень довольным своим оружием, которое он выбрал. Как я и ожидал. Меч Айвана был лучше, чем черный меч короля Кобальда. На данный момент Хуракан использовал меч Айвана в качестве своего оружия. Айван был членом тайного сообщества. Однако он был пойман аморальным принцем. Он умер, испытывая неописуемую боль. И теперь Хуракан использовал меч, который был дан ему перед смертью Айвана. С ним он сражался с врагом Айвана. Это было очень драматично. Конечно. Это была не единственная причина, по которой он выбрал меч Айвана. Естественно, меч Айвана наносил меньше урона, и у него была меньшая атакующая возможность по сравнению с черным мечом Короля Кобальда. Однако этот меч нельзя было уничтожить. Если бы у меня был черный меч Короля Кобальда, он бы был разбит еще на этапе тестирования противника. Как я и ожидал, меч Аргарду был ужасным. Для встречи с Аргардо, главное условие заключалось в том, чтобы иметь оружие, у которого есть характеристики, Неуничтожаемость. У меча Аргарда была специальная возможность – ломать. Это ускоряло уничтожение оружия и брони. В то же время у меча Айвана была еще одна полезная опция – быстрота. У этого предмета был навык быстроты ранга Steam, которую можно было выбрать в опциях. В этот момент Хуракан решил использовать эту возможность. Естественно, битва начала набирать скорость. Время между стальными звуками уменьшалось, поскольку уменьшился разрыв. То и предел погрешности также уменьшился. У Хуракана и Аргардо не было возможности для такой роскоши, чтобы уделять внимание окружающим. Давайте сделаем это правильно. У Хуракана появился момент, когда он смог вызвать скелета рыцаря. Он был полностью экипирован костяной броней и безумным шлемом. Пока члены гильдии красные буйволы добивали остатки армии скверны, чем внимательно наблюдал за отражением между Хураканом и Аргардом. Он должен был руководить всем сражением, однако он пренебрегал своими обязанностями, но никто не бросал на него осуждающих взглядов. Все, как и ожидалось от Хвамаски. Стоило понаблюдать за сражением между Хахвамаской и Аргардом, взаимодействие между Хахвамаской и Скелетом Рыцарем было удивительным. Скелет Рыцарь был восхитительным сам по себе, но синхронное взаимодействие между ними просто поражало. Боевой смысл сражения Хахвамаски был изумительным. Метод, который использовал Хавмаска для развития своих скелетов подчиненных, был практически вычислен, но тайна выдающихся скелетов воинов, которыми обладала Хавмаска, была почти раскрыта. Скелеты Хавмаски не использовали обычный метод. Сначала защита, а потом атака. Скелеты изучили другой метод. Сначала уклонение, а потом атака. Они научились уклоняться. Если взглянуть на стиль роста персонажа Хуракана, то можно сделать некоторые выводы. Однако, все равно никто не может сражаться так, как это делает Хохвамаска. Даже если бы кто-то смог так же, как Хохвамаска обучить скелетов подчиненных сражаться, так как Хохвамаска, никто не смог бы. Это сражение было доказательством этого. С другой стороны, подход, который сейчас использовал для сражения Хохвамаска, и скелет-рыцарь, не давал никакого результата. Именно по этой причине у Чева сузились глаза, пока он наблюдал за их сражением. Было бесполезно призывать дополнительных скелетов. В настоящее время Хахвамаска пока призывал только скелета рыцаря. Если он призывал более 20 скелетов воинов и голема, то Хахвамаска обладал огромной силой. Однако в этой битве, даже если бы он призывал остальных, это было бы просто бесполезным. Это было понятно не только Хахвамаске. Даже если бы другие игроки решили сразиться с Аргарду, то все равно наносить удары смогли бы только 2 или может 3 человека. Было невозможно сражаться большому количеству, даже если бы очень хотелось. Даже если бы другие игроки смогли зацепить Аргарду, все равно это не принесло бы никакого результата. Аргардо не получал никакого урона от физических и магических атак. Между Аргардо, Ураканом и скелетом Ритерем были слышны звуки атак, но на Аргардо не оставалось ни следа от них. Но с другой стороны, меч Аргарду постепенно оставлял следы на Хавмаске и скелете Ритере. Если так и дальше будет продолжаться, то результат уже можно было бы предугадать. Теперь Хахвамаска должен использовать свой козырный ход. Если Хахвамаска что-то запланировал, то ему было необходимо осуществить это именно сейчас. Вот почему Чеф сузил глаза, наблюдая за их битвой. В этот момент меч Аргардо пронзил живот Хахвамаски и вышел сквозь спину. Когда все увидели эту картину, они вздохнули. С другой стороны, глаза Чева еще сильнее сузились. Первым, кто опустился на колени в этой бесконечной битве, был скелет-рыцарь. Меч Аргардо одновременно разрубил два колена скелета-рыцаря. Независимо от того, насколько сильный скелет-рыцарь, он не может сражаться без ног. Скелет-рыцарь упал. Аргардо и Хуракан снова смотрели друг на друга. В этот момент Хуракан неожиданно переместил по воздуху свою левую руку этим он сотворил брешь в своей защите. Аргардон не упустил эту возможность, он быстро преодолел расстояние и нацелил свой меч в живот Хуракана. Хуракан использовал костяную броню, предметы и пассивный навык защиты кожи. Его защита была невероятной, но возможности меча Аргардом с его дополнительной опцией полностью проигнорировали это. Он пронзил его броню. Живот Хуракана пронзил меч. Аргардо вытащил меч и снова поразил костяную броню в другом месте. Рука, в которой находился меч, была настолько близко к животу Хуракана, что между ними не было никакого расстояния. Это была очень глубокая атака. В этот момент на лице Хуракана появилась улыбка. Он улыбнулся еще сильнее и обнял Аргардо. Хуракан воспользовался этим мигом и моментально призвал скелетов воинов, После того, как они появились, было видно, что у них нет никакого оружия. У них были пустые руки. Конечно, это не означало, что они не могут атаковать. Хуракан все еще был пронзён мечом и продолжал обнимать Аргардо. И в этот момент он щелкнул пальцами. И скелеты тут же бросились к Аргардо с голыми руками. На протяжении всего этого времени Аргардо не пытался убежать от Хуракана. Вместо этого он продолжал шевелить мечом, который находился в животе хуракана, непобедимый. Аргарду было невозможно ничем победить, поэтому он не обращал внимания на появившихся существ, которые проявляли к нему враждебность. В конце концов, именно хуракан контролировал всех этих скелетов-воинов, поэтому ему нужно было убить только его. Однако у хуракана было трудно вызвать признаки слабости. На это была причина. Наконец, я извлеку выгоду от жизненного сосуда. Жизненный сосуд. Это навык модификации тела, который резко увеличивает его здоровье. Конечно, жизненный сосуд не был средством для исцеления. Если такая ситуация будет и дальше продолжаться, то Хуракан скоро умрет. Пришло время закончить это. За одно мгновение четыре скелета воина приблизились к Аргарду. На них в руках ничего не было. Это были просто руки-кости. Они начали тарабанить под доспехам Аргарду. Затем они схватились за доспехи, как будто собирались оторвать его на кусочки. Пфф. Аргардо по-прежнему продолжал игнорировать скелетов воинов, но вложил еще больше силы в меч, который был воткнут в живот хуракана. Меч Аргардо издал крик, который был похож на крик от счастья. В этот момент. Хуракан и все вокруг него услышали грозный рев. Он охватил Хуракана, Аргардо, и даже скелетов воинов, которые были рядом. После этого. Начала распространяться черная жидкость, которая покрывала хуракана и Аргарду. Против Аргарду был использован эффект «Черный сок». Это незащищенный черный сок. Здоровье вашего противника уменьшается. Эти два сообщения защекотали барабанные перепонки хуракана. Вдобавок ко всему Аргарда наконец понял, что что-то не так. Аргарда пнул его и отдалился от хуракана. В результате Аргарда вытащил меч из хуракана. И на его месте можно было увидеть рану. А если бы это было реально, то было бы довольно странно, что хуракан может кричать. Однако хуракан не стал кричать, а тихо сказал: Слот активирован. У него была только одна цель черный сок. Теперь не имело значения, насколько большая у него была физическая или магическая защита. Это было совершенно бесполезно для эффекта черного сока, который на протяжении определенного времени наносил урон. Хуракан был не единственным, кто придумал такой способ сражения. У красных буйволов и штормовых охотников также были предметы, против которых защита противника не была помехой. Они предполагали, что именно они смогут победить Аргардо. Однако все эти предметы начинали действовать только тогда, когда появлялось пространство между броней и противником. Но черный сок отличался от них. Ему не нужно было ждать, пока броня отсоединится. Броню Аргардо невозможно было уничтожить, Но она не могла защитить его от жидкости. Именно поэтому Хуракан снабдил своих скелетов воинов набором черного дерева. Затем скелеты воины были взорваны с помощью костяных бомб. Был специально разработан такой сценарий, чтобы достичь нужного результата. Конечно, если бы удалось полностью выполнить его план, то хуракан тоже бы попал под влияние черного сока. Активировать слот! Именно поэтому он подготовил диадему очищения и скелетон пандуум. Диета очищения защищает вас от черного сока. Черный сок, который попадал на Хуракана, начинал неприятно пахнуть, а затем испарялся. С другой стороны, на теле Аргардо не было видно испарения. Это означало, что черный сок все еще на нем. А так как он не испарялся, то он постепенно снижал здоровье Аргардо. Черный сок может наносить только определенный урон, а если учесть, что у Аргардо здоровье равно... Получается, мне нужно 20 минут. У Аргарда было очень много здоровья, и нельзя было надеяться, что черный сок убьет его за пару минут. Если он все правильно рассчитал, то ему понадобится не менее 20 минут. Он сможет увидеть, что здоровье Аргарда заканчивается только спустя время. Вдобавок ко всему, у Аргарда, как и у других монстров полководца, была одна особенность. Когда они сражались, их здоровье постепенно восстанавливалось, а эффекты от предметов постепенно исчезали. Хуракану придется сражаться с Аргардом на протяжении неопределенного количества минут. Кроме того, когда здоровье Аргарда уменьшается, он переходит на новую фазу и начинает использовать свои навыки и способности еще с большей ожесточенностью. Хуракану предстояло в одиночку с ним бороться. Это был на самом деле очень длинный путь. Даже если он попросит о помощи, то никто не станет его обвинять или унижать из-за этого. Однако Хуракан не собирался никого просить. Он даже не собирался проводить это время, просто защищаясь. Атака – это лучшая форма защиты. Более того, у Хуракана была разработана стратегия, которая очень подходила для этого сражения. Пока Аргарда отвлекся, Хуракан разбросал скелетные фрагменты. Он сделал это не для того, чтобы призвать скелета воинов или скелета рыцаря. Это было для скелетных магов. Я сделаю это и буду плясать. Товарищ Айвана из армии Скверны. Настало время, чтобы Хуракан станцевал вальс для него. Вальс. Это сделало Хахвомаску суперзвездой. Хахвомаска начал демонстрировать свои мастерские навыки, пока Аргардо продолжал нападать на него. Он заманивал Аргардо в те места, где скелеты магии могли применять свою магию. Естественно, магия не наносила никакого урона Аргардо, но ее было достаточно, чтобы отвлечь его. Это была борьба со временем, И все, что могло отвлечь Аргардо, стоило как золото. Нет, это имело намного большую ценность. Все зрители, которые смотрели видео, увидев происходящее, находились в лихорадочном состоянии. Они просто сходили с ума. Кроме этого, билеты продолжали продаваться на протяжении всей этой битвы. И количество людей, купивших билеты, превысило 2 миллиона. Вообще люди довольно редко покупали билеты на прямую трансляцию. Более того, это было впервые когда смогли продать тысячи билетов во время трансляции. Это было историческим событием, которое навечно останется в полководце. Однако пока вальс продолжал набирать обороты, самые внимательные зрители начали хмурить брови. Зрители, которым не нравится Хохвамаска, улыбались, а те, кому нравился, грустили. Хохвамаска постепенно проигрывает. Если говорить о Ширм, то у нее не было никакого выражения. Она одновременно испытывала два чувства. Хуракан отказался полюбовно решать с ней проблему, но он продолжил общаться с красными буйволами. Она испытывала к нему ненависть. С другой стороны, он был похож на дорогой драгоценный камень, которого у нее не было. И поэтому она испытывала огромную привязанность к нему. Шир просто не могла одновременно отобразить эти две эмоции на своем лице. В любом случае прошло только 7 минут с того момента, как он начал танцевать. И по ее мнению, у него появились сомнения. Было причиной из-за которой это происходило. Аргарда вошел в свою вторую фазу, и его атаки изменились. Скорость атак оставалась прежней, и вместо нее изменился стиль атаки. До этого момента Аргарда хорошо контролировал свои атаки, и теперь они стали намного грубее. Куракан пытался танцевать вальс, но его противник решил танцевать танго. Естественно, из этого не мог получиться один красивый танец. Наконец Хуракан достиг отметки 18 минут с момента начала своего вальса. Именно в этот момент Аргардо перешел в свою третью фазу. Он использовал энергию меча, и рука хуракана разорвалась. У него не было времени, чтобы вылечить ее. Ему нужна была небольшая передышка, поэтому он призвал своих скелетов воинов, чтобы они создали защитную стену перед ним. Однако эта оборонительная линия не смогла продержаться и 10 секунд перед мечом Аргардо. «Красные буйволы не двигаются вперед. Наступил критический момент. Если бы красные буйволы вышли вперед, то можно было бы быстро исправить этот критический момент. «Хач!» «Да?» «Что насчет красных буйволов?» «Они не двигаются. Все просто наблюдают». Однако красные буйволы не двигались. Шир не думала, что это было желание самих красных буйволов. Так хотела Хахвамаска. Он оставил на ковре красных буйволов. Но на главной сцене он хотел сражаться сам. Он решил сразиться один на один, и ради этого был готов умереть. Шир считала, что решение Хафамаски было великолепным. Он продолжал сражаться сам по себе, и поэтому он ни от кого не зависел. Она была довольна. Тем не менее, он находится в большой опасности. Вот почему Шир так внимательно следила за критической ситуацией, в которой он оказался. Кроме нее, Чев также за всем наблюдал. И ничего не говорил. Разве мы не должны помочь ему? Если мы поможем, то Аргарду. Чев говорил с подчиненными, не отводя глаз от сражения. Он не хочет этого. И было бы абсурдно, если бы мы начали помогать ему. Кроме того, разве для нас не лучше просто подождать, пока Хвомоско умрет? Это был очень холодный ответ. Подчиненный, который задал вопрос, начал что-то подозревать. Чев рассмотрел Хвомоском на очень высоком уровне. В то же время он знал, что Чев был очень вспыльчивым парнем. Он был тем, кто всегда заботился о прибыли Гильдии. Такой человек, как он, не мог так холодно отвечать. Разве ему не нравилось что-то в Хохвамаске? Это могло означать, что чувства Чева изменились. И это изменение было связано с Хохвамаской. Я действительно хочу его заполучить. Но теперь, когда я вижу, как он сражается, я испытываю зависть. Чев захотел владеть Хаву-Маской. Он был похож на известный меч, застрявший в камне. Если бы можно было вытащить меч и овладеть им, то это принесло бы победу его владельцу. Однако Чев испытывал огромную ревность, глядя на Хаву-Маску. Чев хотел сражаться, как он. Нет, в прошлом он мог сражаться, как ураган. Это было тогда, когда гильдия красных быволов была еще очень маленькой. И ее прибыль не зависела от Чева. Чев сражался, как ураган. Он часто проводил опрометчивые безрастудные поединки, точно как Хуракан. Однако он не мог и дальше такое делать. Именно поэтому он испытывал зависть. Пока Чеф размышлял о своей зависти, прошло время, и эта битва подходила к концу. Одно действие шло за другим. После того, как Аргарда перешел в третью фазу, он начал вперемешку использовать энергию меча и свои другие атаки. Теперь расстояние не имело значения. Хуракану приходилось уклоняться, даже когда Аргардо использовал свой меч, находясь на большом расстоянии. В то же время показатели Аргарда увеличились после того, как он вошел в третью фазу. Статистика, которая у него была сейчас, не допускала прямой конфронтации. Дерьмо. В итоге Хахва-Маска отбросила свой меч Айвана. Он полностью сосредоточился на уклонении от атак Аргарда. Теперь в движениях Хуракана уже нельзя было увидеть вальс. Он просто пытался остаться в живых. Моя реакция начинает замедляться. Существовала еще одна проблема, которая очень его волновала. Во время всего этого, у него начала ухудшаться концентрация. На протяжении этих 20 минут, он был максимально сконцентрирован. И то, что он достиг своего предела, было просто неизбежно. Даже перед началом, он не был в отличном состоянии. Когда ухудшалось его физическое состояние, то это сильно сказывалось на его игре. Хуракан чувствовал, что его тело стало вялым. Может, я был слишком оптимистичным, рассматривая эту ситуацию. Сообщения о смерти и поражении начали появляться в голове Хуракана. В то же время Хуракан представлял всех игроков Красных бойволов, которые были возле него. Если они сейчас помогут Хуракану, то все может закончиться хорошо. По крайней мере, ему не придется за 48 часов смотреть потолок своей однокомнатной квартиры. Эта мысль заставила Хуракана снова заскрежетать зубами. В этот момент ему не нравилось то, что он раньше думал об этом. «Хорошо». Гнев добавил решимости Хуракану. «Я умирал много раз из-за этой гордости. Сейчас нет причин, из-за которых я должен начать бояться». В этот момент Хуракан призвал свою последнюю защиту. Призыв Голема. Он не стал использовать навык глиняной лепки потому что у него не было на это времени. Он просто призвал своего голема. Хуракан сразу же скрылся за своим големом. Вместо того, чтобы охотиться на Хуракана, Аргардо тут же переключился на голема. Аргардо поднял руку, и в тот момент Хуракан использовал свой навык укрепление. За миг тело голема превратилось в камень. В то же время белые глаза Аргардо вспыхнули. Он нацелил свой меч на голема. Хуракан стоял позади голема. Как уже говорилось, Голем был его последней защитой. Если Голем падет, то ему больше не будет кем прикрываться. Более того, у Хуракана уже не было энергии, чтобы сражаться с Аргардом. Если Аргардо не умрет, то Хуракану придет конец. Если так должно случиться, то у Хуракана был выбор, как именно он умрёт. Иди ко мне! Хуракан использовал всю свою оставшуюся энергию и силу, чтобы закричать. Его крик заставил содрогнуться зрителей, В чате было столько сообщений, что невозможно было успеть все прочитать. Но в этот момент там тоже воцарилась тишина. В то же время его крик был как пусковой крючок, который заставил двигаться Аргардо. Аргардо и до всех сил устремился к Голему, а огромная сила энергии меча обрушилась на Голема. Энергия меча разрезала Голема и даже зацепила руку Хуракана. Если бы Хуракан находился на пару футов ближе, то с ним было бы то же, что и с Големом. Голем подарил хуракану несколько секунд. Когда Голем упал, разросся грохот и появилось облако пыли. это дало еще пару секунд. Однако это было все. Последняя защита не оказалась настоящей защитой. Однако хуракан не разочаровался. Когда Галем упал, хуракан остановился и, подождав, пока рассеется пыль, взглянул на аргарду. Иди ко мне! Хуракан крепко сжимал свою последнюю костяную бомбу в руке. Он не собирался так легко умереть. И он не собирался сдаваться. Если Аргарду использует удар энергии меча, Хуракан был готов уклониться, а затем бросить в него костяную бомбу. Костяная бомба не могла нанести никакого урона. Однако ее взрыв и пыль после него даст ему еще немного времени. Атака. Лучшая форма защиты. Это должно было дать Хуракану время, чтобы он смог преодолеть дистанцию между ними. Он собирался ударить по телу Аргарду. С самого начала, Хуракан придерживался этого высказывания. И не было причины, почему его следовало от него отказаться. Если он собирается выиграть, то ему стоит сделать свои атаки более агрессивными. Конечно, если он допустит малейшую ошибку, то Хуракана за мгновение убьют. Иди ко мне! Хуракан использовал всю оставшуюся силу и сконцентрировался, находясь на грани. В этот момент... Вы получили титул. Победитель Аргарду. Вы получили титул. Герой Большого Сражения. Когда Хуракану услышал уведомление о получении титулов, он весь побледнел. Комментарий исполнителя. Первое, что хочу отметить так это то, что как многие уже могли заметить, что эта часть вышла весьма долгой. Примерно на 3,5 часа. Это весьма необычно для Императора. Но так как именно на этой ноте заканчивается 13-я часть, у меня не было выбора, кроме как сделать именно такой длины эту часть. Думаю, что никто жаловаться не будет, и все будут только рады. Потому что все таки Данная арка получилась весьма интересная. Особенно рейд Аргардо лично меня очень порадовал. Было весьма интересно, при этом тактика оказалась весьма нестандартна, и меня удивило. Особенно то, что Хуракан решил в итоге пойти именно с красными буевлами на рейд. Хотя изначально у него была тактика пойти с одной из подножных гильдий, и вместе с ними добиться успеха в данном рейде. Но так получилось весьма интересно. И, по-моему, это было самое лучшее решение именно как с читательской и сюжетной точки зрения. Лично я даже не смог бы придумать ничего лучше в подобной ситуации. В общем, эта часть меня порадовала, как минимум, своими боями. Потому что другого здесь, по сути дела, и не было. Мы не увидели никакого сюжета или развития персонажей второго плана. Но разве что Чеф захотел еще больше получить Хуракана к себе в пати. Думаю, что на этом мнение это касательно данной части можно и завершить. Потому что больше, по сути дела, здесь говорить и не о чем. В общем, если подвести итоги и сказать тезисно, то первое, за что может порадовать данная часть, это интересные бои, весьма неплохие тактики, ну и, конечно же, небольшой виток сюжета в качестве продвижения по квесту. Ну а дальше я хочу рассказать про то, что нас ждет немного дальше, потому что 14-я часть выйдет уже очень скоро. Думаю, что вы можете ожидать ее в течение 3-5 дней после выхода данной части. Я решил выкатить их сразу подряд, и я уже знаю сюжет 14-й части потому что именно на нем закончится арка с Аморальным принцем. Именно на этом этапе будет сражение с самим Аморальным принцем непосредственным, некоторые новые признаменования, и также развитие отношений между основными персонажами, в частности между Хураканом и Чуйсуэлин, Хураканом, Чевом и Сухенком, лидером Гидером. Могу сказать, что изменения будут весьма интересными, но ну и также арка с Аморальным принцем закончится на весьма интригующей ноте. Поэтому надеюсь, что следующая часть не заставит себя долго ждать. Ну а теперь также порекомендую зайти в мой телеграм-канал, потому что нас уже вот-вот будет 400 человек, ну и конечно же там публикуются все свежие новости по выходам новых частей. Ссылка на него есть в описании профиля, по возможности я добавлю её в комментарии или описанием под данной книгой. Ну и также я решил упомянуть, что осталось совсем немного до конца всей книги, потому что книга заканчивается на 194 главе, и на окончании 14 части мне останется всего лишь чуть больше 60 глав. Думаю, что всего выйдет около 20 частей. Как вы уже видите, озвучено уже практически две трети всей книги, что непосредственно очень меня радует. Постараюсь закончить данную книгу в ближайшие сроки. но ну вы также сможете продолжать наслаждаться данной книгой в моем исполнении. Думаю, что на этом я точно могу закончить свое вещание. Я сказал все, что хотел. И теперь не забудь поставить лайк данному релизу, написать несколько комментариев и подписаться на меня как на исполнителя. Благодарю за прослушивание. Конец тринадцатой части. Читал Белфаст.